Все девочки. «Выше головы, мои юные союзницы, а ну-ка пошумим. Связки на пределе, мы кричим». Эми Даймонд. «Большие пушки». Глава первая. Что требуется для того, чтобы сломить человека? Специалист по пыткам мог бы дать чёткую статистику. Столько-то ночей без сна, столько-то вогнанных под ногти иголок. Столько-то литров воды, столько-то минут электрического тока под таким-то напряжением. Сила духа и выносливость у всех разные. Кому-то стоит лишь показать инструмент пытки и объяснить, как его сейчас будут применять, и человек тут же расколется. А кто-то будет стоически выдерживать пытку неделями и придётся спасать его от остановки сердца, чтобы иметь возможность продолжить мучение Хотя даже подобный исход может не принести желаемого результата. Несмотря на это, наверное, можно вывести усреднённые данные. Столько-то вырванных ногтей, столько-то ударов по пяткам, и клиент готов на всё. Но как это работает в повседневной жизни? Ведь на долю обычного человека тоже приходится определённое количество боли и разочарований. Разница лишь в том, что они носят не механический, а эмоциональный характер и гораздо сложнее предсказать, как человек будет реагировать. Иные всё сдюжат, а иные сдаются при малейшем нажиме. Одно и то же событие для кого-то — трагедия всей жизни, а для кого-то — пустяк. Более того, один и тот же человек может в один момент оказаться стойким, а в другой — уязвимым. Никогда не знаешь, как получится. Бывают жизненные проблемы, доводят человека до предела, И он сдаётся. Тереза не свалилась замертво и даже не предприняла ничего, чтобы её жизнь окончилась. Она дотащила своё неуклюжее тело до вокзала, купила себе билет на поезд и позвонила домой, чтобы её забрали со станции. Потом она села в зале ожидания и уставилась на табло прибывающих и отправляющихся поездов. Ей не хотелось читать, не хотелось слушать музыку. Не хотелось думать. Если бы посторонний человек посмотрел на неё со стороны, то увидел бы, как обыкновенная девочка заходит в обыкновенный вагон поезда. Если бы на неё посмотрел знакомый, то увидел бы, как Тереза садится на своё место в вагоне поезда. С точки зрения человечества ничего страшного не произошло. Просто одна девочка... Потеряла последнюю надежду. Об этом даже в газетах не напишут. По приезде домой Тереза не справилась с привычной ролью, и Йоран, разволновавшись, спросил, принимала ли она таблетки. Да, конечно. Она всегда будет принимать таблетки. Отныне она будет только есть, пить, спать и принимать таблетки. Сев за компьютер у себя в комнате, Тереза не стала взвешивать «за» и «против». Она просто сделала это. Зашла в почтовый ящик Терес, ведь пароль был ей известен. Как она и подозревала, в ящике обнаружилось множество писем, отправленных с десятков разных адресов. Авторы писем — девчонки, которые услышали песню «Лети» и решили написать Терес. Она им ответила и пригласила к себе в гости. Чем дальше, тем более уважительно звучал тон, в котором они обращались к Тересу, Было заметно, что она для них — пример для подражания. Идол в изначальном смысле этого слова, предмет поклонения, божество. По некоторым фразам из писем, вроде «Я бы тоже убила родителей, если б мне хватило смелости» или «Я тоже чувствую себя так, будто выросла в темном подвале», Тереза поняла, что Терез раскрыла этим девочкам свой секрет, поделилась с ними тем, что рассказывала только ей одной. Тереза достала диск с записью из отеля и долго смотрелась в его блестящую поверхность. Она выложит видео в интернет. Последствия непредсказуемы, но так или иначе Тереза от этого будет только хуже. Она создаст ей проблемы, покажет всем, что это не просто милая девочка, которая поёт красивую песню, сочинённую, кстати, кем-то другим. Тереза вставила диск в дисковод компьютера и запустила его. Ещё несколько щелчков мышкой, и вся жизнь Терез изменится раз и навсегда. Вместо того, чтобы продолжить, она вытащила диск и тщательно исцарапала его с помощью шариковой ручки, после чего выбросила в корзину для мусора. Затем взяла мобильник и стёрла все фотографии с терез Зашла в свою электронную почту и удалила все письма от Терез. Час назад от неё пришло ещё одно письмо, но его Тереза тоже удалила, не читая. Теперь она сидела, опершись локтями о стол, и тёрла виски, пытаясь удалить изображение Терез из головы. Это оказалось не так просто, потому что мысли снова и снова возвращались к предавшей её подруге. Придётся пока смириться с тем, что Терес стоит перед глазами. Со временем картинка обязательно поблёкнет.